Анна Адари, леди теща. глава 1. — А говорила, что поедет к маме, — мысленно укорил обманщицу Мэтт Рос, маг оранжевого уровня, стоя у двери в кабинет генерала Гра Ферта, который вызвал Меда в столицу срочно. На днях из пенистых волн вблизи скалистого острова санта Матросы с торгового судна выловили тело женщины, на пальце правой руки которой кроваво светился камень магического перстня. Утопленницей оказалась жена лорда Росса, леди красного уровня, боевой маг, закончивший с отличием Академию. Утонула. Вдобавок ко всему, Рут в замужестве леди Росс была из древнейшего рода. Ее далекий предок Маркиза Палмер Первая тогдашняя красавица империи привлекла внимание самого Граферта и стала его второй законной женой. Вот так причудливо сошлись звезды. Сегодня один из Граалей вынужден расследовать чрезвычайное происшествие, которое утянуло на дно морское одно из пра-пра-пра-боги. Как же это было давно? Лет триста, а может и все пятьсот назад. Свадьба, жена, последняя генеральша. Графер тогда еще был относительно молод и строго придерживался буквы закона, но позже стал титуловать своих женщин лишь официальными любовницами. Мед вздохнул и посмотрел на запертую дверь. Что-то долго не зовут. Потомков мужского пола у его первосвятейшества хватало, но чисто теоретически именно один из лордов Палмеров достоин стать преемником Грааля. Препятствий к этому нет, если сам граф Ферд того пожелает. Жену Мед не то что любил, боготворил. До всех этих роковых событий их брак был явным из Познакомились они еще в академии, где красная леди Рут блистала своими знаниями и была сильнейшей девушкой в плане магии боевой. Мед же маг оранжевый. После двух курсов общей подготовки погрузился по макушку в экономику и финансы. Его стихией была земля, и даже многие оранжевые маги на Меда смотрели свысока. И вдруг визит красного лорда Палмера, который снисходительно сообщил растерявшемуся Меду, что тот вчера скомпрометировал леди Рут, протанцевав с ней более чем два танца и теперь обязан жениться, причем незамедлительно. «Вы, должны быть, шутите, ваша милость». От удивления Мед даже забыл предложить Маркизу стул и напитки. Они так разговаривали почти в дверях. Предложение о браке прозвучало с порога. Командир ключевой приграничной крепости Лорд Палмер прибыл на сезон балов исключительно с целью выдать замуж младшую дочь. И намерен был покончить с этим поскорее, чтобы отбыть воверенный ему гарнизон. Не спешка ли Маркиза объясняется столь странный выбор? Леди Рут была настолько завидна невестой, что даже не каждый красный лорд мог удостоиться великой чести стать ее супругом. Что за чудеса! Хотя на вчерашнем балу Рут была с лордом Россом, необычайно мила и даже пригласила его на балкон, подышать свежим воздухом, где позволила себя обнять. Поцелуй был скорее дружеский, в разрумянившейся от волнения и быстрого танца щечку леди, на большее мед не осмелился, но... Видимо, маркиз посчитал, что поступок был за гранью. «Вы собираетесь это отрицать?» Набычился лорд Палмер, и по лбу несчастного меда невольно поползла капля пота. Перед ним стоял сильнейший боевой маг, лорд Щита. Не то чтобы мед боялся, трусом он не был. Но фамильному имуществу лордов Россов могли сейчас нанести существенный урон. И если маркиз всерьез разозлится и шарахнет боевой магией по столичному особняку Меда, прощай уютный дворик, парочка балконов, а, возможно, и крыша. Чего и кого бояться лорду Палмеру, когда сам его первосвятейшество, маркизу Пращуру? Ха, на самом деле Ферт выглядит в худшем случае, как старший племянник Палмера. Эти грали словно высечены из куска мрамора, а он не стареет. «Я счастлив стать мужем вашей дочери», — выпалил влюбленный до потери рассудка и магии мед. Пока маркиз «Спаси ангелы» не передумал. «Простите, растерялся от охвативших меня чувств, папа». Маркиз поморщился, но проглотил, видимо, решив, что со временем сделает из этого человека. «Не боевого мага тут уж не дано». Боги свое слово сказали. В храме, когда камень в кольце у меда, предсказуемо превратился в миниатюрный апельсин размером с ноготь большого пальца. Но цвет оказался насыщенным, спелым. «Еще чуть-чуть и...» С сожалением вздохнул кто-то. Но потом оказалось, что это даже не воздух. И не вода. Соками магию меда напоила земля. Даже делая ему предложение от лица своей дочери, маркиз едва держался в рамках приличий. Боевые маги всегда считали оранжевых лордами второго сорта. А что касается целителей и бытовиков, этих вообще называли «сэрами» и обращались как с обслугой. Эти мысли вихрем принесли сейчас в голове у Меда, прежде чем он услышал сухое «прошу». Граф Ферд был в черном серебром, традиционном в своем одеянии строгом с глухим воротом. Не выдающегося роста, но все равно значительный. Так что невольно хотелось упасть перед Граалем на колени. Мед едва удержался. — А вы мне вроде как родственник, лорд Росс. Усмехнулся Граферт, переведя свои всевидящие очи на медальон, который держал в руке. — Так что без церемоний. — Вы уверены, что утонувшая леди — это моя жена? — хрипло спросил Мет. Абсолютно. Медальон аккуратно лег на стол. По... «Потому что я Грааль!» – отрезал генерал. «Хотя тело пробыло в воде довольно долго и выглядит, мягко скажем, не очень. И вы можете не принимать участие в опознании, достаточно моего слова. Это именно Рут. Нет, я хочу ее увидеть, убедиться, что это она». Рут сказала, что поедет к маме, и вдруг леди Росс оказывается в море, возле острова санта -Фина. Что? Что она там делала?» «Должно быть, виделась с Архимагом». «Но зачем? Сколько лет вашему сыну? Скоро исполнится шестнадцать». «Все верно», — кивнул граферт скорее своим мыслям, чем меду. «Вас не удивило, лорд Росс, что именно вы стали мужем Рут?» Всего лишь оранжевый мак. Удивило. Сам я предложение сделать бы не осмелился. Вам не повезло. Именно вам. Идемте. И граферт кивнул на настенный светильник в форме головы оскалившегося льва. Оказалось, что это рычаг, при помощи которого приводится в движение поворотный механизм. И в стене при нажатии на голову льва образуется дверь, за которой тайный ход в хозяйство генерала. Графферт занимался внутренней политикой империи. О недавнем трупе красной леди и сообщили в первую очередь генералу граферту. как о чрезвычайном происшествии. Мед все еще не мог поверить, что его жена умерла, пока не увидел ее на столе без всякой одежды. Да, это был рут. Хотя вид у леди Рос был довольно странный, будто ее не из воды выловили, полуразложившуюся, А в айсберге нашли насквозь промороженную. Лед растаял, но совсем недавно и Рут выглядит вполне свежо. «Я сделал все, что мог», — сказал графер за спиной у Меда. «Скрыл своей магии Грааля ужасные раны, чтобы вас не пугать. Я не из трусливых. Простите, генерал, но вы не могли бы не смотреть. Невольно вырвалась у него. Она все равно мертва. Она все еще моя жена». «В ближайшем будущем вас ждет много неприятных открытий, лорд Росс. Будьте к этому готовы и не обращайте внимания на пустяки». Графферт все-таки махнул рукой, и Рут прикрыла туманное облако. Теперь очертания ее тела лишь угадывались. Почему камень в ее кольце все еще красный? Мед наконец-то понял, что его удивило не меньше, чем внезапная смерть жены. И такая странная. «Догадался? Молодец!» — похвалил его граферт. «Да, камень должен был потерять свой цвет после смерти леди и стать белым. Но Рут хотела, чтобы ее нашли и опознали. Она держалась до конца. «Моя кровь!» — сказал генерал с гордостью. «И снять кольцо с руки у Рут могу только я. Граферт и в самом деле это сделал. Тут же, при меди. Бережно и с неподдельной грустью. Хотя казалось, что все чувства генерала заморожены навеки. Как только архимаг стянул кольцо с руки у леди Росс, камень в нем погас и стал белым. Стекляшка, абсолютная пустышка, без всякой магии. «Но почему вы мне не скажете правду, ваше первосвятейшество?» В отчаянии спросил Мет, «Как она погибла на самом деле?» «Вот, держите». Генерал протянул ему кольцо. Теперь оно ваше, память жене, а я узнал все, что хотел. Она ведь не утонула, не унимался мед. Это совсем не похоже на рот. Все, что вам надо знать, вы теперь вдовец. Остальное не ваше дело. Вы даже не моевой маг, и от того, что вы узнаете правду, не изменится ничего. Уезжайте из столицы в свое имение или нет. Я открою вам портал, лорд Росс как своему родственнику. Но она сказала, что поедет к маме. Теперь ее тайна. Ваша тайна. Живите с этим. Загадочно сказал генерал, и дверь в потайной ход открылась вновь. Теперь уже на выход. Мед понял, что аудиенция окончена, и его жизнь уже никогда не станет прежней. Спокойная провинциальная жизнь оранжевого лорда который блаженствует унаследованном от титулованных предков имении со своей маленькой семьей, любимой женой и обожаемым сыном. Закончилось со смертью Рут. Потому что в спальне у жены под подушкой Мед нашел адресованное ему письмо. Рут написала его почти за год до да своей такой странной и преждевременной для Красной Леди Смерти. Они тогда провели осень и зиму в столице, и Леди Рос увиделась со своим пращуром Граалем, Лорд Росс об их беседе ничего не знал. Он тогда поехал в закрытый мужской клуб к своим приятелям. Видимо, речь зашла об обряде обретения магии для сына. Потому что в письме, кроме слов о вечной любви и благодарности за 15 лет безупречного брака, которые тронули сердце Меда, была еще и просьба. «Выполни мою последнюю волю, любимый. Если я не доживу до 16-летия Раина, обряд должен пройти на острове санта -Фина и без свидетелей. Мед всю жизнь любил только одну женщину, свою жену, других у него не было. и не выполнить последнюю волю Рут он не мог. Только в этот день на острове Сантафина несчастный лорд Рос понял все, и просьбу Рут, и ее странное поведение в последний год жизни, и, вернувшись в свое имение, предпочел стать затворником.